Глава пятая Солнце почти зашло, а Чеда всё сидела на корточках у самого края крыши их сэмре двухэтажного домика, пытаясь разглядеть за поворотом знакомую фигуру. Улица, на которой они жили, велась до самого базара, и от него бежала дальше к жёлобу, главной городской дороге. Внизу ветер совсем не чувствовался. Но здесь, на крыше, безжалостно тянул Чеду за полы Тауба, бросал в глаза песок, так что пришлось закрыть лицо краем тюрбана. Материнский серебряный медальон казался сегодня тяжелее, словно впитал в себя все тревоги. Солнце еще догорало у горизонта, но на темнеющее синее небо уже высыпали звезды. Обычно вечером янтарный город полнился криками рыночных зазывал, визгом играющих детей и грохотом телег по жёлобу. Но сегодня, с закатом, на Шарахай опустилась кладбищенская тишина. Пришла ночь жатвы, ночь Бет-Заир, когда серимы неслышно выползают на улицы и охотятся за душами. Она всегда приходилась на полнолуние, наступавшее каждые шесть недель. В белом свете двух лун шумный и яркий Шарахай замирал испуганным зверем, как сейчас. Внизу не слышно было ни звука, не видно ни огонька. Говорить и зажигать лампы не возбранялось, но люди слишком боялись случайно приманить оси римов. Даже самые высокородные, считавшие избрание высшей честью, следовали традиции. Теперь и до утра, за запертыми дверями в темноте, горожане будут молиться богам пустыни. Даже на Таурияте, холме королей, погасли огни во дворцах. Лишь королю Жатвы и его смертоносным девам правила этой ночи разрешали ходить по улицам. «А Эмре до сих пор не вернулся. Где же он? Попал в беду, ранен? А может, уже мёртв?» «Быстрее!» — прошептала Чеда, надеясь, что ветер отнесёт её мольбу богам пустыни. Ее охватило странное болезненное любопытство. Могут ли осеримы почувствовать страх Эмре? Кто знает? Она никогда не сталкивалась с ними, даже не видела вблизи. Лишь однажды, много лет назад, она заметила вдалеке сагбенную тень, бредущую через город, как раненый пес. Но сегодня, пока не взойдут луны, она и тени не разглядит. «Сиськи на ламы, иди уже домой, Эмре!» Но мольбы не помогали. Луны поднимались всё выше, глубже становились тени. Улочка была пуста. Нужно идти домой, нужно ждать. Только полная дура поплелась бы искать его. Чеда знала, что он пошёл в Южную Гавань забирать груз. Но где он теперь? Не бросать же его. Она никогда не бросила бы эмре. Весь день они ждали весточки от Османа. чтобы его человек объяснил им, куда идти. Сидели как на иголках, не могли даже есть. Обычное дело перед такой работёнкой. Только попили воды да поклевали рисовой кашей с изюмом и кедровыми орешками. Чтобы скоротать время, Эмре болтал, рассказывая историю о малосанском наёмнике, заявившемся вчера к Сейхану, и требовавшем маринованных перчиков, которые старик держал в особом горшке под прилавком. Сказал, мол, услышал о них. Эмре широко по ухмыльнулся. Потребовал, чтобы я выбрал ему самые острые. «И что ты думаешь, Чеда?» «Убежал в слезах». Бегал и просил у всех воды, но ни у кого не оказалось ни капли. Даже за золото. На самом деле все торговцы специями держали за прилавком кувшины с водой. Но наглого малосанца следовало проучить, чтобы не задирал нос, будто знает дары пустыни лучше местных. «Они все улыбались так сочувственно», — продолжил Эмре, — «и говорили, — благословят тебя боги, добрый человек, но вода закончилась. Он ушёл, рыдая, как потерявшийся ребёнок, красный, будто закатное солнце. До сих пор, небось, плачет». Чеда невесело усмехнулась, прекрасно понимая, что не в простой шутке было дело. Все знали, от чего Эмре ненавидит малосанских наёмников, и, молча не сговариваясь, приняли его сторону. «Злые и мелочные торгаши, вот вы кто!» — поддела Чеда, но Эмре только отмахнулся. «Пусть хоть все малосанцы перемрут, мне плевать Она не стала продолжать разговор, зачем тыкать в рану, которая так до сих пор и не зажила. А за два часа до заката явился Тарик, раздувающийся от самодовольства. Говорил он через губу, скрестив руки на груди, будто хозяин всего розового квартала. Когда-то в детстве они с Чедой и Эмре вместе носились по улицам Шарахая. Но теперь Тарик стал громилой у Османа и вообразил себе не весь что. «Два адреса», — сказал он. «Чеда идёт первая. Эмре, ждёшь, пока она не свалит». Тарик выпроводил Эмре в другую комнату и назвал Чеди место. «Винокурня на востоке от Северной гавани». Она надела длинную абайю и хиджаб. чтобы полностью скрыть лицо и очертания, пристегнула к икрам метательные ножи на случай неприятностей и исчезла, притворившись, что отправилась в путь. На самом же деле, скрывшись из виду, она сделала крюк и вернулась на крышу дома напротив. Тарика и Османа это не обрадовало бы, но Чеда давно договорилась с Эмре. Они всегда знают, где друг друга искать, если что-то пойдёт не так. Вот и теперь. Эмре приблизился к окну. оперся на подоконник, выставив руку подальше, махнул на юг, раскрыл ладонь как парус. Южная гавань. Обернулся, якобы задвинуть шторы. Чеда указала на север изобразила рукой лист, летящий по ветру, ей как ведуком королей, питающим зелёные плантации. Не дождавшись ответа, она исчезла, теперь уже в нужном направлении. За мельницей винокурни Чеда встретилась с мужчиной неясного происхождения, с тёмной, как укундумсы кожи. рейскими чертами лица. Высокий рост темной одежды длинные черные волосы собранные в хвост. Такого не трудно заметить и в толпе. Он дал чеде кожаную сумку с цилиндром из слоновой кости внутри, футляром для свитков. Сумку следовало отнести в лачугу посреди отмелей, квартала, в котором бедняцкие домишки налезали один на другой, едва давая место узким улочкам. Чеда не любила отмели и всегда старалась выбраться оттуда побыстрее. Впрочем, отмели никто не любил, включая их жителей. Место это недоброе. Дверь ей открыла старуха, сморщенная, будто ее сушили на солнце, с заложения шарахая, беззубая и мрачная. Едва впустив Чеду на порог, она протянула костлявую руку, цапнула сумку и вытолкала посланницу обратно. Вот так просто, как и обещал Осман. В подобных обменах нет ничего необычного для янтарного города. всегда находятся люди, не желающие вести торговлю или говорить о делах открыто, опасаясь всевидящих владык, и особенно короля шепотов, который, по легенде, слышит каждое слово, касающееся его братьев. Мужчины и женщины, борющиеся за власть, не настолько наивны, чтобы играть в свои игры при свете дня. Поэтому нанимают посредников вроде Османа, которые доносят до союзников и врагов условия, приказы, а то и определенные суммы. Это помогает оставаться в тени, не привлекая внимания королей, дев и, что важнее всего, налоговых сборщиков. Лишние деньги лучше отдавать, например, осману. Небольшая цена за возможность развернуться в Шарахае. Риск стоит того, секретность и анонимность подчас важнее денег. Даже если серебряные копья или девы перехватят шкатулку, без ключа письмо не расшифровать. А посланника тень допрашивать бесполезно, им ничего не рассказывают. Даже Осман ради своей безопасности и защиты заказчиков предпочитает не знать, что доставляют его люди. Покинув хижину, Чеда отошла на приличное расстояние и скользнула за угол четырёхэтажного доходного дома, одного из немногих в отмелях. Дом был забит до отказа. В комнатушках теснилось по дюжине человек, а то и по две. Зато его унылые стены отлично подходили для того, чтобы незаметно забраться на крышу, а с крыши открывался обзор на ту самую лачугу. За слежку тоже платили хорошо, но Чеда не потому работала на Османа. Ей нравилось знать, чем живет Шараха и кто с кем связан. Однажды эти знания могли пригодиться. Через час на улице показались двое мужчин и женщина. На поясах изогнутые шамширы в кожаных ножнах. Светлые таубы и головные уборы сливаются со стенами глинобитных домишек, покровало колышутся, пряча лица. Вот троица вошла в хижину и тут же вышла. На плече у женщины висела знакомая кожаная сумка. Позволив этим людям отойти подальше, Чеда спрыгнула с крыши и тихо двинулась за ними через отмель, вдоль колодца, до самого алого полумесяца. Квартала, примыкавшего к западной гавани, самой маленькой и захудалой из четырёх. Стоило троице зайти в переулок, как Чеда нырнула в покосившийся дверной проем. Женщина обернулась, пристально вглядываясь в тени. Значит, доставляет послание не в первый раз. Не заметив ничего подозрительного, она вместе со спутниками направилась дальше. Чеда дала им фору, зная, что чем ближе к цели, тем осторожнее они будут. И у входа в переулок остановилась, якобы стряхивая что-то с плеча. Женщина исчезла. Но её телохранители несли караул у островерхой арки дворика в шагах двадцати. Идти на них в лоб было бы глупо, Чеда знала другой путь. Она спустилась по улице до старинных бань, возведённых когда-то для караван-сарая. Караван-сарай снесли при строительстве западной гавани, но бани остались. Почётным дням они обслуживали женщин, по понечётным – мужчин. И, слава Тулатан, сегодня был женский день. Скучающий за стойкой мальчишка в голубом кафтане сказал, «Вода уже остыла». «Ничего». Чеда положила на блюдце два медных кета. Мальчик пожал плечами, бросил монеты в окованный железом сундучок и выдал Чеде хлопковую простыню. «Мыло? Пемзу?» — спросил он, махнув в сторону полок с банными принадлежностями, шедшими за отдельную плату. Чеда покачала головой и направилась во внутренний дворик. Четыре женщины и маленькая девочка как раз выходили из бани, смеясь и болтая. Чеда якобы пошла к дверям, но в последний момент завернула за украшенный резьбой угол. Девочка удивлённо обернулась к ней, ветер взметнул её длинные мокрые волосы. Чеда заговорщически прижала палец к губам и нырнула в тупичок между баней и внешней стеной. Проём между двумя шершавыми каменными стенами был достаточно узок, чтобы подняться. упираясь руками и ногами. Медленно, очень медленно Чеда вскарабкалась наверх и, ухватившись за край крыши, подтянулась. Внизу шумела и плескалась баня, но интересовали совсем другие звуки, голоса, доносившиеся из дворика за стеной. Чеда глянула туда и увидела троицу со шкатулкой, а напротив заказчика. Это оказался высокий широкоплечий мужчина в дорогом коричневом таубе и с двумя саблями на поясе но страх внушали не сабли а борода расчесанная как ласточкин хвост и татуировки в виде змей обвивающие предплечье и запястья Масид Исхак хак-ава глава воинства безлунной ночи вождь сотен тысяч кочевников остатков 12 племен, правивших когда-то пустыней шангази все шараха не знали этого человека Чеда никогда раньше не встречала Масида, но видела последствия его деяний. Сожжение рынка благовоний было далеко не первым. Несколько лет назад воинство добралось до королевского поставщика деликатесов, доставлявшего во дворец изысканное и редкое мясо горных оленей с юга. Мятежники отравили мясо, надеясь, что короли съедят его во время новогоднего пира. Покушение на владык не удалось, но 18 придворных скончались от отравления. Короли этого не простили. За каждого убитого они ответили десятикратно, хватая с улиц мужчин, женщин и детей. Бедняков, недавно пришедших из пустыни в поисках лучшей жизни. Их заставили есть то же самое отравленное мясо, а трупы выбросили в реку, чтобы каждый мог видеть, как они возвращаются в пустыню. Серебряные копья выстроились по берегам и стреляли в каждого, кто пытался вытащить тела. В ответ воинство безлунной ночи похитило девочку, которая вот-вот должна была вступить в ряды стальных дев и отправиться в пустыню. Её посадили на кол и оставили умирать на вершине бархана. Короли нашли её. В гневе они отобрали две дюжины девочек того же возраста, что их дева, и подвесили за щиколотки на столбах, вкопанных у северной гавани. Там несчастные, умершие от истощения, провисели 12 дней. Девы и серебряные копья охраняли трупы, следили, дошло ли послание. Если жители Шарахая не отвернутся от врага, то так и будут кровью платить за кровь. Это был порочный круг, но человек, стоявший внизу, не желал его разрывать. Он достал из сумки футляр для свитков, осторожно повернул охватывавшие его костяные кольца в особом порядке. Кот наверняка доставили ещё неделю назад. Закончив Масид сломал восковую печать, достал листок пергамента, велел женщине. «Иди. Забери вторую. Встретимся на корабле». «Отправляюсь», — ответила та, и все четверо покинули переулок. Чеда подумала, не последовать ли за ними, но решила, что видела достаточно. Чтобы узнать больше, пришлось бы заглянуть в пергамент Масида, а составлять план было некогда». Солнце клонилось к закату, наступало время Бет-Заир. И желание вернуться домой, убедиться, что Эмрия жив и здоров, становилось сильнее, особенно теперь, когда она узнала, что дело касалось воинства. С каждым шагом тревога росла, но по-настоящему Чеда испугалась, когда вошла в пустой дом. Закат умер. Холодный ветер пронёсся по городу, ночь растекалась, как гно из раны. Ещё немного — и осеримы просочатся на улице. Чеда вздрогнула, краем глаза заметив тень. Замерла, задержав дыхание. Но это была всего лишь бродячая собака. За ней трусила другая, третья. Они бежали настороженно, то останавливаясь и прислушиваясь, то снова устремляясь вперёд. Но вот и собаки исчезли, а Эмре всё не было. Осознание обожгло Чеду, как горячий ветер пустыни. Эмре, Не вернётся. Что-то пошло не так. Решившись, наконец, Чеда заслонилась от ветра концом тюрбана и, поддев ногтем крышечку медальона, вынула бледный сухой лепесток с ярко-голубым кончиком. Как это было похоже на тот день 11 лет назад, когда мама отвезла её к Салии, пустынной ведьме. День, когда жизнь изменилась навсегда. День, когда умерла мама. Неужели сегодня река жизни вновь повернёт? «Неужели опять чеде придётся увидеть, как умирает дорогой сердцу человек?» Она взяла лёгкий, как лунный луч, лепесток и положила под язык. Вкус напоминал одновременно жасмин, розмарин и мускат, но запах был цветочным ароматом адишар, уродливых искривлённых пустынных деревьев, рождавших эти бледные цветы. Заколола кожу, задрожали губы. В соседнем доме запело стекло. Чи-то пьяные пальцы водили по краю хрустального копка. Чеда, как всегда почувствовала цветение адишары за стеной, но теперь сильнее глубже словно к этому чувству примешивался голод АссиРимов. Ушла боль от заживающих после боя в яме синяков, затряслись руки, и луны близнецы в небе задрожали в ответ. На мгновение Чери показалось, что она чувствует весь город, каждого мужчину, женщину, ребенка, всех несчастных съежившихся во тьме. боящихся ночи и тех, кто приходит с ней в их великий город. Тварей, рожденных, говорят, великой пустыней Шангази. Чеда поплотнее замотала лицо, подоткнув край тюрбана. Схватилась за рукоять ножа, обоюдоострого Кеншара, проверяя, плотно ли он сидит в ножных на поясе. Также проверила рукоять шамшира за спиной. Прыгнула на выступ балки между вторым и первым этажом, с него на сухую пыльную землю. Путь лежал мимо стен старого шарахая, который он давно перерос, и дальше вниз по петляющей улочке к жёлобу, рассекающему город пополам. Оттуда рукой подать до южной гавани, куда послали эмре. Но не сделало Чеда и десяти шагов, как тишину над городом прорезал долгий вой. За ним второй, выше отчаяние. Чеду пробрало дрожью, Яркий глаз Тулатан. Осиримы должно быть очень голодны, раз явились так рано. Обычно они не приходят до восхода лун. Снова вой. На этот раз он закончился звуком, похожим на хохот, будто тварь смехалась над Чедой за то, что сглупила, покинула безопасный дом. Четвертый. Четвертый же крик предназначался ей. Звал её. Иди, дай нам попробовать тебя на вкус. Щеда побежала быстрее, нечеловечески быстро. Лепесток подгонял её. Она протиснулась между пустых прилавков базара, пролетела сквозь рынок специй и выбежала, наконец, на край жёлоба. Широкая улица расстилалась в обе стороны, залитая светом Рии и Тулатан, никуда не скрыться. Никто не откроет окон, не поднимет занавесей. Шакальи крики Асеримов всех загнали в дальние углы. Чеда миновала улицу ювелиров, чёрный столб, пересекла горбуна, старинный мост через пересохшую хадду. У квартала рабов свернула с жёлоба, срезая путь до южной гавани. Они с Эмре нашли короткую дорогу ещё в детстве, болтаясь по улицам. Чеда крикнула янтарником. Четыре свистка и длинная трель. Но вой Асеримов заглушил её зов. Они приближались. Никто не знал, где они пройдут, это решал король жатвы. Никто не знал, сколько их будет. Иногда приходил едва ли десяток. Иногда их вопли раздавались по всему городу, от богатых восточных кварталов до западных трущоб. Чеда засвистела снова, замерла, прислушиваясь, подавляя желание съежиться, спрятаться за какой-нибудь бочкой и просидеть так всю ночь. Снова взвыл Асерим, но ответил ему янтарник. «Слабо, издалека». «Эмре!» Слабый свист оборвался. От страха, от боли. Улица оканчивалась парапетом набережной, внизу темнело русло канала, сухое большую часть года. Прыгать высоко, но Чеда не стала раздумывать, понадеявшись, что лепесток не даст ей переломать ноги и отгонит боль. Оказавшись на дне канала, она свистнула снова, но ответа не последовало. Лишь звук шагов откуда-то сверху. Чеда замерла, не дыша. А серимы ее нашли.